Глава 3. Высадка. Пощипанный, но всё равно грозный конвой подошёл к берегам Овачинского залива к 10:00 по местному времени. К этому моменту у Неразбериха, вызванная дерзким налётом на десантные суда конвоя, улеглась, и управление было восстановлено. ТФ-72 получил наконец дополнительные самолёты ДРЛО. Вдобавок корпус морской пехоты теперь держал постоянно свой самолёт EA-1Y. над зоной десантной операции. И теперь дублённые из огривки горели желанием поквитаться с коммунистами за своих бесславно утонувших товарищей. И обе стороны понимали, что наступила кульминация в сражении из-за этот далёкий, казалось бы, забытый Богом и людьми медвежий угол. Адмирал Ерошевич, понимая, что успешная высадка американцев в непосредственной близости от базы флота в Вилючинске это конец Камчатской военно-флотелии, бросил на стол последнюю оставшиеся козыри. Уцелевшие ракетные катера, и оставшиеся из Минцы, вышли из своих укрытий в бухтах Завойка и Богородское озеро в попытке дотянуться до десанта. Оставшаяся незамеченная батарея номер 501, расположенная к северу от входа в Авачинскую бухту, готовилась открыть огонь на максимальную дальность из двух спаренных установок МБ-2 180. Занимали позиции подвижные артиллерийские и ракетные батареи 294-й береговой охраны. Уцелевшие бомбардировщики Ил-28, севшие на аэродром в Усть-Большерецке, к вылету еще не были готовы, но оставшаяся горстка мигов, три из 777-го и два из 865-го полка подогревали свои двигатели, готовясь выскочить из уцелевших капониров Елизовского аэродрома. Взлетная полоса была разрушена еще вчера, но рулежка была пока цела. Нарисованные круги по-прежнему вводили американских фоторазведчиков в заблуждение. Но готовились и американцы. На маленький аэродром на острове Беринга было дополнительно переброшено ещё одно эскадрилья круизеров VMF 334. Кроме того, там находились заправщики самолёты DRLO и пара патрульных Нептунов. И утром ещё туда были переброшены шесть перехватчиков Фуду из канадских ВВС. Самолеты стояли как сельди в бочке, крылом к крылу вдоль всей ВПП. Общая численность машин превысила 60 штук. Полубные эскадрильи Е-72 тоже были пополнены до штатной численности вдобавок на двух аэродромах Атойадок, расположенных на Ольцких островах, сидело целых 4 эскадрильи резерва. Более того, медики сегодня утром наконец-то закончили свои дезинфекционные процедуры и частично сняли карантин с крупной авиабазы Дачхардбор, оставив в карантине два жилых и один административный корпус, но это было уже не критично. По стерлс здания КДП Все технической службой работали, а с жильём и размещением служб авиабазы помогли морские пчёлы, оперативно установив на территории авиабазы несколько быстровозводимых модулей. Кроме того, к входу в Авачинскую бухту стягивались военные корабли союзников: три эсминца типа Гиринг, ракетные эсминцы Смехан и восемь фрегатов, включая три канадских типа Tribal, нагнавших десантный ордер почти сразу после налёта красных. Угроза подводных лодок была признана несущественной. После того, как эскортные силы охранения потопили под утро сразу две подводные лодки Уби типа Фокстрот. 2 ноября, местное время 10:06. Камчатка. Авачинский залив. 35 км к востоку от побережья бухты Безыменная. Десантный вертолетоносец ЛПХ-2 и Вадима. Тяжёлая громада вертолетоносца двигалась малым ходом на юг, постоянно поправляя курс, чтобы находиться носом к волне. Ветер в сире побросал на палубу холодные солёные брызги, но никто этого не замечал. Палуба Ивадима сейчас больше всего походила на разворошённый муравейник. Огромная, размером с несколько хоккейных полей, палуба сейчас казалась очень тесной. Авиагруппа Ивадима включала в себя 20 транспортно-десантных вертолётов Бессетского CH-21 Sea Shahuni, но только 8 могли одновременно стартовать с его палубы. А огромные лифты поднимали за один раз четыре такие машины. Поэтому восемь первых шауни уже висели в воздухе рядом с Ивадзимой. Во вторые восемь бегом грузились морские пехотинцы, неся с собой все свое оружие и снаряжение. А последнюю четверку сейчас готовила к подъему команда вертолетоносца. Один шауни брал на борт двадцать морпехов в полном снаряжении. И чтобы высадить весь личный состав полка морской пехоты с Ивадзимы, вертолетам требовалось сделать пять рейсов. Полковник Эдвин Симмонс, стоявший в рубке вертолета-носца позади командира Ивадзимы, вспомнил, как летом им показывали новый вертолет CH-46 «Морской рыцарь», который этой осенью на Ивадзиме должен был заменить старенький шауни Песецкого. В него вмещалось уже 26 солдат с полным снаряжением. Мало того, он мог нести 105-мм гаубицу на внешней подвеске, одновременно перевозя внутри расчет с боекомплектом. То есть снималась главная, головная боль сторонников теории вертикального охвата недостаток тяжёлого вооружения у частей корпуса, которые этот самый вертикальный охват и выполняют. А так Шау не могли перевозить или гаубицу, или расчёт с одним боекомплектом. И теперь для переброски всего одной батареи 105-миллиметровых гаубиц с тягачами придётся задействовать целых 12 вертолётов из состава второй волны десанта. Ну наконец последние летающие бананы. Тяжело поднялись спабы и Вадимы, и вертолёты, построившиеся пошли на юго-запад. По плану в первую волне высаживались три группы морпехов. С северо-запада возле перевала Сидёлка, на развилке дорог возле полевого аэродрома к западу от горы Голгофа и на дороге к северу от горы Столовая. Это позволяло отрезать все оброняющие место высадки к части красных, оставив их без снабжения и поставив в два дня. Вертолёты, чтобы не нести излишних потерь от огня обороняющихся войск, делали большой крюк, огибая оборонительный район с юга. 2 ноября, местное время, 10:07. Камчатка. Точка у подножия высоты 679 на лесной дороге с координатами 52 86 82 87 158 404 445. 13 км к западу от побережья бухты Безыменная. стартовой позиции 3-го дивизиона 21-го берегового ракетного полка. Командир дивизиона напряжённо слушал доклад от операторов станции целеуказания. Его дивизион находился уж очень близко к побережью. Проблема ещё была в том, что отроги гор, отходящих на север от Велючевского вулкана, полностью затеняли акваторию бухты Безымянная и Малая Соранная, к которым подошли американские десантные суда. то есть дальность ракетного комплекса С-2 «Сопка» позволяла их накрыть, а вот средства наведения нет. Сегодня рано утром 4-й дивизион утопил два корабля американцев и сменится легкий крейсер, но они были на траверсе мыса «Безымянный», что позволило отработать по ним с позиции возле Николаевки. РЛС 4-го дивизиона увидела американцев, когда они вышли на север, в просвет образованный Авачинской бухтой и бухтой Крашениникова. Но надо было прикрыть именно акваторию бухты Безымянной и особенно мыса Горный. А сделать это можно было, находясь только по восточную сторону отрогов Велиучинского хребта, подвергаясь огромному риску, ведь дивизион фактически оказывался в районе высадки. Поэтому основная ставка была на маскировку и первый удар. Станцию РЛС с огромным трудом затащили на высоту 679. Без этого дивизион будет так же слеп. Ну, вот теперь томительное ожидание закончилось. Станция только что выдала дивизиону целеуказания на десантный корабль типа «Комсток». Он уже сбавлял ход, наверное, готовясь к высадке десантных катеров. Майор набрал воздух, чтобы дать команду на пуск, и тут ощутил в груди страшную боль. Пуля из винтовки М14, пробив ему грудь, разворотила ребра и вышла со спины. Уже гаснущим сознанием он с гневом увидел, как падают сраженные выстрелами номера его стартовых расчетов. Потом одна из очередей попала в летящую на пусковой стриле ракету. Последнее, что он увидел это стену надвигающегося на него огня. Оставшаяся не обнаруженной, последняя диверсионная группа с Вадимы всё-таки выполнила свою задачу. Расстряв стартовые расчёты и обе пусковые установки с готовыми к пуску ракетами, она в следующие 5 минут погибла в перестрелке с подоспевшей охраной и отделениям разведрота 211 мотострелкового полка на свою главную миссию. Дубленные загривки из 3-й дивизии морской пехоты выполнили. Один из четырех дивизионов 21-го берегового ракетного полка был фактически уничтожен. 2 ноября, местное время 10.13. Камчатка, побережье Авачинского залива, бухта Малая Саранная. Позиции 2-й роты 2-го батальона 211-го мотострелкового полка «Малая» 22 дважды краснознамённая Краснодарско-харбинская мотострелковая и Чепаевская дивизии на возвышенности между озёрами Малое Соронное и Мелкое в 400 м от берега. Твою ж мать, да сколько их, изумился связист, судорожно втягивая в себя воздух. Командир роты на эти слова только угрюмо промолчал. Действительно, громады десантных кораблей, медленно подходивших к побережью бухты, впечатляли. Они уже подошли очень близко, останавливаясь буквально в паре километров от берега. Десантный каноэ, несмотря на понесённые потери, был всё равно очень селён. Напротив бухты Малая Саранная сейчас останавливались, заполняя доковые камеры для выпуска десантных катеров и кораблей. Корабли доки Catamount и Colonel. На Catamount находились 3 танка десантных больших корабля LCT MK3 длиной в 119 м. с 12 танками М48А3 в каждом, и 44 малых 13-метровых десантных катера, в каждом из которых размещался или взвод морских пехотинцев, или 3-тонны груза, или 105-мм гаубица с расчетом, транспортером и полным боекомплектом. На «Колониал» был 41 плавающий бронетранспортер ЛВТП-5. Такие же силы сейчас разворачивались напротив бухты «Безымянная», Только вместо двух танковых рот средних танков М48А3 корабль-дог «Комсток» нес роту тяжелых танков М103А2 и противотанковую роту 8 106-мм безоткатных орудий М40А1, размещенных в кузове автомобиля М274. Каждый бронетранспортер LVTP-5 вмещал в себя 25 морских пехотинцев в полной выкладке и со штатным вооружением. или более тяжелым вооружением с расчетом и боекомплектом. А его было много, слишком много для единственного советского батальона, который держал оборону в этих бухтах. В штат тяжелого вооружения батальона морской пехоты, кроме безоткатных орудий, входили 32 миномета М-19 калибром 60 мм, 35 пулеметов М-60, 32 гранатомета М-72 и батарея пусковых установок зенитных ракет Рим-2 Терьер, смонтированных на автомобилях. Кроме десантных кораблей, неподалеку находился ракетный эсминец «Механ», готовый отразить удар с воздуха, и восемь фрегатов, два из которых сейчас активно ставили дымовую завесу, отрезая противнику возможность видеть район высадки десанта с севера. 2 ноября. Местное время 10.21. Камчатка. Побережье Авачинского залива. Бухта Малая Саранная. Позиции 2-й роты 2-го батальона 211-го мотострелкового полка 22-й дважды краснознамённый Краснодарско-Харбинская мотострелковая ЧПской дивизии на возвышенности между озёрами Малая Соранная и Мелкае. Чёрт, где наша артиллерия? Втянул в себя воздух командир роты. Два корабля, остановившиеся напротив них, выпустили из себя кучу десантных катеров, больших и маленьких. Вдобавок из утробы одного из них вываливались высокие коробки плавающих бронетранспортёров. которые неспешно брали курс прямо на позицию его роты. Батальон пока не стрелял из всех огневых средств, бывших в наличии у него. До противника доставали только миномёты, но смысл стрелять из миномётов по катерам и бронетранспортёрам, только раскроешь свои позиции. Он бросил свой взгляд влево. Там происходила такая же картина. Словно угадывая его мысли, возле разнообразных коробок, плывущих к берегу бухты Безыменная, встали шест высоких столбов разрывов. Это вступила в действие батарея 122-мм гаубиц Н-30 из состава 157-го артиллерийского полка дивизии. Все квадраты в акватории бухты были пристрелены заранее, и поэтому батарея открыла огонь сразу шестью орудийным залпом. Снаряды стали с разбросом возле борта большого десантного корабля, близко, но не накрытия. Через несколько десятков секунд все силуэты кораблей окрасились многочисленными вспышками ответных выстрелов. А ещё через пару минут На позициями его роты с лёгкостью уклоняясь от раз из зенитных пулемётов на малой высоте, прошла в направлении батареи шестёрка американских штурмовиков. 2 ноября, местное время 10:23, Камчатка, побережье Авачинского залива, 4-й километр полевой дороги от посёлка Вилючинск до полевого аэродрома, 5 км к югу от бухты Крашениникова, запасные позиции 41-й артиллерийской береговой батареи. Батарея готовилась к открытию огня. Иллюзии по поводу дальнейшей судьбы батареи после того, как она выдаст себя первыми выстрелами, никто из расчётов не питал. Вопрос был только один: сколько батарея успеет выпустить снарядов, прежде чем на неё начнут пикировать американские самолёты. Уже известно было, что всю южную часть территории Авачинской губы, которая прилегала к бухтам Саранная и Виземянная, американцы плотно забили помехами. Два или даже три самолета EA-3B, начиная с 10-15 местного времени, висели возле побережья. Поэтому батарея развернулась на заранее привязанной позиции у подножия небольшой сопки, на которой еще со вчерашнего дня находился дальномерный пост. Но тут вмешался случай, который здорово осложнил положение защитников. Первая пара A-1H, разворачиваясь после штурмовки, попала под сосредоточенный зенитный огонь. Один самолет был сразу сбит, другой, дымя, ушел в сторону моря. Следующая пара штурмовиков «Скайрейдер», выходя из захода по батарее 157-го «Арталка», решила пройти дальше на малой высоте вдоль дороги, чтобы развернуться уже над водной поверхностью бухты Крашениникова. И ведомый заметил орудие 41-й батареи. Сообщение ушло в штаб высадки, и через пять минут по обнаруженным позициям батареи нанесла удар дежурная «шестерка» «Скайхоков». Батарея к тому времени уже открыла огонь и сделала 7 залпов, не считая пристрелочных выстрелов. Уже вторым залпом расчеты 559-й батареи смогли накрыть Комсток. Повреждения он получил незначительные, а вот один из танкодесантных больших кораблей ЛСТ МК-3 пострадал больше. Он как раз выходил из доковой камеры. Увидев это, офицер, командующий дальномерным постом, перенес огонь на этот ЛСТ, на редкость хладнокровно рассудив, что утопить такую здоровую дуру, как корабль-дог, они всё равно не успеют. А вот прекончить хоть один большой ЛЦТ им вполне по силам. До появления американских самолётов батарея смогла добиться шести попаданий в танкодесантный корабль. Это вполне могла выдержать такая прочная и живучая конструкция, как танкодесантный корабль длиной в 119 м. Но один снаряд попал в транспортёр боеприпасов к 106-мм безоткатным орудиям противотанковой роты. К разрыву 130-мм снаряда весом почти в полцентнера добавилась детонация почти полутора тонн выстрелов к безоткатным орудиям. Такого издевательства LCT вынести уже никак не мог. Задрав нос, он в течение считанных минут исчез с морской поверхности. С ним в пучину ушла вся техника и личный состав противотанковой роты, плюс зенитная батарея батальона. Но расчеты у 41-й батареи своему успеху радовались недолго. «Шестерка» «Скайхоков» уже заходила на батарею с тыла со стороны поселка Вилючинск. Капитан Венедиктов вспоминал инструктаж, который проводил с ним подполковник Калинин буквально полчаса назад. «У нас всего пять истребителей. Если вы будете ввязываться в бой, вас зажмут превосходящими силами и собьют. Поэтому никакого геройства. Вам надо нанести противнику максимальный ущерб и остаться в живых. Взлет, выход в район дежурства на малой высоте, выбор цели, горка, заход в хвост». Одна атака и сразу назад на аэродром. Если аэродром под атакой, уходите на аэродромы в Усть-Большерецкие или Половинки. Атаковать только штурмовики и бомбардировщики, в бой с истребителями не ввязываться. Резервная станция наведения пока работает, но американцы ставят помехи в районе высадки, поэтому не очень-то на нее рассчитывайте. Ну что же, он выполняет приказ подполковника в точности. Несколько минут назад он, крутясь на малой высоте над Устьем-Авачи, Заметил шестерку Скайхоков, огибающую полуостров рыбачий с севера. Пошел за ними, буквально в нескольких метрах от воды. Дождавшись, когда они войдут в бухту Крашенинникова и приблизятся к берегу, двинул рут и плавно потянул ручку на себя. И вот уже ведомые замыкающие пары у него в прицеле. Как раз под ними проносились домики Величинска. Длинная очередь, и Скайхок буквально взрывается. Наверное, какой-то снаряд попал в подвешенные бомбы. Ведущий парус сбрасывает подвески и начинает закладывать полупетлю, чтобы уйти из его прицела и в свою очередь зайти ему в хвост. Но капитан не принимает приглашения вступить в бой. Рут по-прежнему до упора. Правый разворот с небольшим набором высоты, чтобы перевалить через сопку, а потом вниз, над долиной реки Паратунка. Ещё раз правый разворот вдоль дороги на Николаевку. Дорога, дома и деревья проносятся под ним буквально рядом. Всё, он оторвался. Николаевка, затем Вулканный. Слева остаётся вторая и первая горки. Долина реки Овача, Елизова. Заход с ходу на рулёжку, поворот в свой капонир. Солдаты аэродромной команды уже раскрывают перед ним его створки. Всё, он внутри капонира, дома. Выключить двигатель. Капитан Винедиктов с удивлением обнаружил, что он мокрый от пота буквально весь, до трусов. Взгляд на часы. Весь вылет длился всего 13 минут. Оставшаяся четверка «Скайхоков» смогла уничтожить орудия и тягачи 41-й батареи с трех заходов. Но два самолета последней пары несли кассетные бомбы, поэтому капитан Венедиктов своим единственным молниеносным ударом спас большую часть личного состава батареи. 2 ноября. Местное время 10.30. Камчатка. Побережье Авачинского залива. Бухта «Малая Саранная». Позиции 2-й роты 2-го батальона, 211-го мотострелкового полка, 22-й, дважды краснознаменной Краснодарско-Харбинской мотострелковой Чапаевской дивизии, на возвышенностями между озерами Малая Саранная и Мелкая. Старший лейтенант Ильин, командир 2-й роты, сжимая пальцами бинокль, рассматривал лежащую передним акваторию. Советские батареи утопили один большой десантный корабль, едва он только вышел из корабля ДОКа. На этом успехи советских артиллеристов в бухте безумной закончились. Там, где располагались батареи, теперь бушевало пламя и раздавались взрывы после корабельного обстрела и ударов американской авиации. Наверное, американцы уже уничтожили или подавили наше орудие, грустно пробормотал старший лейтенант. В бухте Малая Соранная американцев вообще никто пока не обстреливал. Первые десантные катера уже подходили к черте прибоя. За ними моя череда многочисленные угловатые коробки плавающих бронетранспортёров. Сейчас миномёты батальона откроют огонь. Но долго ли они продержатся под огнём корабельной артиллерии? Внезапно почти все вражеские корабли, неспешно маневрировавшие позади десантных судов, резко ускорились, повернув на север. Что же там произошло? 2 ноября, местное время 10:35. Камчатка, побережье Авачинского залива. «Бухта Малая Саранная. Позиции 2-й роты 2-го батальона, 211-го мотострелкового полка, 22-й дважды краснознаменной Краснодарско-Харбинской и мотострелковой Чапаевской дивизии, на возвышенности между озерами Малая Саранная и Мелкая, в 400 метрах от берега. «Ну вот, наконец, и мы вступим в бой», — прошептал старший лейтенант Ильин, когда большой десантный корабль замер в нескольких метрах от прибоя. И стал медленно открывать носовую апараль. Второй такой же корабль ещё был в метрах в 500 от берега. Остальные катера, те, что поменьше, чуть сбавили ход и были в метрах в 200. Плавучие бронетранспортёры наоборот уже обогнали их и тоже вот-вот начнут выбираться на берег. Радиосвязь по-прежнему не работала. В эфире сначала появление десантных кораблей был один шум и вой. Илен спустился в бунгдаж к телефонистам. Дай мне командира самоваров. Самоворами в их полку традиционно называли миномётчиков, и Ильин собрался связаться с батальонной батареей 82-миллиметровых миномётов. Она как раз располагалась в километре от берега в глубоком распадке. Восемь батальонных миномётов БМ-37, четыре крупнокалиберных пулемёта ДШК, пулемётного взвода батальона и одно гранатомётное отделение из трёх станковых СГ-82. Вот и всё, что было придано в усиление его роте. Почти все тяжелое вооружение батальона и ничего из полковых средств усиления. Проклятые дороги, вернее, их отсутствие. Он хотел еще раз предупредить командирами наметчиков, чтобы тот не вздумал открывать огонь раньше времени по десантным кораблям или бронетехнике. Тем временем аппараль большого десантного корабля открылась, и оттуда, не спеша, прямо в прибой, выполз первый танк. М-48, судя по башне и стволу пушки, модификация А-2 или А-3. подумал вернувшийся в окоп НП старший лейтенант. Но что это за хреновина у него впереди? Черт, черт, черт, да это же танковый трал. Значительным компонентом обороны советских войск в бухтах Малая, Саранная и Безымянная были минные поля, установленные прямо по берегу. Составленные как из противотанковых, так и противопехотных мин, они перехватывали практически все проходимые для техники подходы. Минирование началось еще сразу с начала войны саперами из состава береговых артиллерийских дивизионов. Потом, при прибытии на позиции трех инженерно-саперных отделений из состава саперной роты 211-го мотострелкового полка, эти минные заграждения были усилены. Дополнительно были выставлены больше половины из всего возимого боекомплекта роты, а он составлял 600 штук противотанковых мин и 8000 штук противопехотных мин. Но если янки первыми высаживают на берег танки с минными митралями, значит они знают, что здесь стоят сплошные мины, которые начинаются чуть ли не на линии прибоя. И тут Ильин, похолодев, вспомнил утренних диверсантов в чёрных обтягивающих резиновых костюмах. Похоже, они высадились на берег давно и занимались не только разведкой береговых батарей. Что ещё стало известно противнику? Каких ещё сюрпризов следует ожидать немногочисленным советским мотострелкам? Словно в ответ на это В тылу обороны в районе перевала Сидёлка началась сильная стрельба. Товарищ старший лейтенант, командир батальона на связи, высунулся из блиндажа радист. Через заимы смутных подозрением Ильин Бегом спустился в блиндаж. Ильин, слушая внимательно, голос комбата в трубке был еле слышен из-за звуков перестрелки, которые забивали в трубке всё. Американцы только что высадили у нас в тылу десант вертолётов не меньше батальона. Одна группа захватила полевой аэродром возле Верлюченска. Вторая сейчас пытается сбить наш пост на перевале Седёлка. И если им это удастся, тогда они ударят тебе с высоты прямо в спину. Я уже приказал первой роте снять один взвод на помощь разведчикам и пограничникам. Долго они не выстоят, но взвод сняться с течных позиций у тебя с левого фланга. Прими это во внимание и сними хотя бы пару отделений у себя. Прикрой меня на мётыхов и свои тылы. Старший легионант Ильин похолодел. Если американцы уже захватили дорогу от Сидёлки дальше, то и ворота фактически сейчас в окружении. Есть и другие пути, кроме перевала, но это тропы, там только человек пройдёт, а вот техника нет, даже мотоцикл не проедет. Стоп. Комбат сказал, что американцы захватили аэродром. Тогда значит, и весь батальон отрезан. Ведь дорога проходит рядом с аэродромом, и она единственная. Товарищ майор, а как же остальной батальон? Он тоже уже в окружении? «Не паникуй, Ильин! С севера подходит одна танковая рота и 1-й батальон 246-го мотострелкового полка. Они уже прошли Николаевку и свернули на дорогу к Величинску. Там надо продержаться буквально полчаса, потом мы их раздавим. Все, конец связи». «Да, раздавим. Если до этого не раздавят нас», — мрачно подумал Ильин. Он отдал приказ о переброске двух отделений из 2-го и 3-го взводов в тыл. Подумав немного... Связался снова с минометчиками, чтобы батарея выделила корректировщика к тем силам, что сейчас спешат к перевалу, и позвонил командиру взвода ДШК, как минимум два его крупнокалиберных пулемёта были расположены на обратных склонах высоты напротив перевала. А дальность прямого выстрела ДШКа позволяла эффективно поддерживать своих, не передвигая пулемёты. Тем временем из брюха десантного корабля выпалs уже четвёртый патон, уже без стрела. Чуть проехал по колеям оставленный танком тральщиком и развернулся, подставив лобовую броню, поводя пушкой из стороны в сторону. Первый уже прополз через весь галечный пляж с редким ивняком, не обращая внимания на мины, то и дело рвущиеся под тралом. Остальные два разъехались в разные стороны: один влево, другой вправо, очевидно, чистя зону высадки от мин. Потом они тоже начали поворачивать от берега, Видимо, с целью сделать несколько проходов в минных полях к дороге, которую и перекрывали позиции роты. Все это время рота дисциплинированно молчала, из окопов не раздалось ни единого выстрела. Да и куда стрелять? Врагов не было видно, только одна техника. Вот на пляж выползли первые бронетранспортеры. Одни, чуть проехав по гальке, остановились, но три прошли по колее, проложенной танками-тральщиками. И вот, наконец, к прибою подошли малые катера, сразу с десяток. Из них густо стали выбегать, прыгая прямо в волны морские пехотинцы. Ильин подождал ещё секунду и скомандовал: "Ракету". Тут же старшина роты, до сих пор молчаливая, стоявшая в окопе рядом, пустил в небо красную ракету и затем продублировал её криком: "Рота, огонь!" И через несколько мгновений склоны высот, на которых были расположены советские окопы, часто озарились вспышками выстрелов. Особенно удачным оказалось расположение первого взвода. Его окопы были вырыты на возвышении, на высоком берегу бухты, которая к тому же резко уходила на восток. Это привело к тому, что левый фланг американской высадки оказался под фланговым кинжальным огнём. Выдавая к трем ручным гранатомётам и один СГ-82 могли расстреливать американскую технику не только в борт, но и сверху и даже сзади. Первым же выстрелом Станковый гранатомёт поразил самый левый патон, который уже повернул от пляжа, пробивая в минных полях колею к основным позициям роты. Кумулятивная граната ПГ-82 влетела в замон башни М-48А3, пробив литую броню, которая в этом месте составляла всего 76 мм. Кумулятивная струя попала аккурат в один из снарядов боеукладки. Результат был виден и слышен даже на позициях соседних рот второго батальона. Грохот впечатляющий столб огня, в котором почти скрылась злополучная башня, взлетевшая метров на 15 вверх. Двум гранатомётчикам первого взвода удалось поразить в борт бронетранспортёр, который шёл за подбитым танком. Пулемёты взвода 3 РПД и 1 РП-46 устроили самую настоящую бойню, выкашивая во фланг выбегающих из десантных катеров американцев. Результаты стрельбы остальных взводов были поскромнее, но всё равно впечатляли. танков больше поразить не удалось ни одного. Выстрелы остальных гранатомётов, как ручных, так и станковых, пришлись в лобовую броню с её непробитием. Затем какой-то удачливый или на редкость хладнокровный гранатомётчик попал одному М48 в гусеницу, кто начал крутиться, подставляя борт, в который влетело сразу две гранаты. В танке что-то хлопнуло, из него повалил чёрный дым, и он, окончательно развернувшись боком, заглох, уже загоревшись. Экипаж из него так и не вылез. Ещё были подбиты три бронетранспортёра, но без таких впечатляющих эффектов, как первый патон. И доослышамые на пляже среди техники и лежащих людей встали кусты миномётных разрывов. Два ДШК, размещённые позади окопов роты, тоже собирали свою смертельную жатву. Пройдя сквозь косой смерти по людям на берегу, трассы ДШК скрестились на одном десантном катере. От него начали отлетать крупные куски металла, и вот он уже горит. Но американцы в первые секунды, павшие под пулями десятками, теперь залегли и начали огрызаться частым огнём из автоматических винтовок и пулемётов. Их поддерживали бронетранспортёры огнём из крупнокалиберных и танки прямой наводкой долбившие по окопам, и особо выцеливающие пулемётные гнёзда и гранатомётчиков. А на берег выходили в сновые бронетранспортёры илезли из котеров всё новые морские пехотинцы. Вот подошёл в стафлевии ещё один большой танка десантный корабль. на ходу открывая парель. Старший лейтенант, пригнувшись, прокричал сквозь звуки боя старшине: "Старшина, давай на левый фланг. Пусть передвинут танковые три РПГ к соседям. На отсечённой позиции будут танки с этого подошедшего корабля в правый борт бить". Но про себя Ильин уже понял, что позиции его роты не удержать. Словно в подтверждение его слов, на тёмных контурах американских кораблей до сих пор угрюм стоявших в паре километров от берега Сверкнули вспышки выстрелов. Раздался свист, и позади окопов ротой встали два столбразрывов. 100 м, а то и больше. Блин, сейчас хоть че-то не легче. При поддержке корабельной артиллерии нас ссабил с позиции меньше, чем за час. Мрачно подумал Ильин. 2 ноября Местное время 10:35. Камчатка, побережье Авачинского залива, бухта Малая Сороная. Плавучий командно-штабной бронетранспортёр LVTP-5, командира 22-го экспедиционного батальона морской пехоты подполковника Ричарда Стейтона, в 400 м от береговой линии. Штабной БТР, или как его официально называли, плавучий гусеничный транспортёр LVTC-5. Ми успел шёл к берегу, ощутимо качаясь на продольной волне, а подполковник, сидя в удобном кресле, торопливо отдавал команды. Пока всё шло по плану, даже слишком гладко. Согласно данным разведки, у русских в бухте Малая Сранная была одна линия обороны, состоящая из задельных окопов, пулемётных гнёзд и блиндажей. Но занимали её совсем незначительные силы, всего лишь несколько взводов с лёгким вооружением. Основной упор красные сделали на минные поля. которыми перегородили почти все доступные для людей и техники проходы с берега. Но к этому американцы были готовы. В первой волне шёл большой танкодесантный корабль LCT MK3, на котором было три танка Patton с минными митралами MCB, фактически все танки инженерной роты танкового батальона морской пехоты. Второй LCT MK3 нёс ещё два бронезащищённых миноудалителя бульдозера D7G для окончательной расчистки зоны высадки. Конечно, последние данные разведки были получены ещё вчера вечером, и советы наверняка усилили свои подразделения на берегу. На остальных участках высадки предполагалось обойтись ЛВТИ-1 с плавучими инженерными машинами, разработанными на базе того же бронетранспортёра ЛВТП-5, оборудованными специальным бульдозерным отвалом. Вообще-то в комплекте с ними должны были идти и пусковые установки реактивной системы разминирования, но эти крайне полезные для морской пехоты устройства Пока были только в чертежах. Когда русские накрыли высадившихся в первой волне пехотинцев его батальона внезапным массированным огнём, подполковник только пожал плечами. Глупцы те, кто надеялся, что высадка пройдёт как на параде без потерь. Это не Ливан. Русские опасный враг, опаснее и японцев, и немцев. Он всегда так считал. Сидевший рядом с ним батальонный сержант, прошедший практически все десантные операции на Тихом океане, при виде падающих на берегу под густым пулеметным огнем американцев, повернулся к нему и прохлепел. «Сэр, это прям как на Ивадзиме!» «Радист, дай координаты русских огневых точек дежурным скайрейдерам, пусть принимаются за дело!» Радист долго слушал сообщения собеседника, все время переспрашивая его. Потом, повернувшись к командиру, с несколько ошрашенным видом доложил. «Сэр, воздушная поддержка будет только через час!» Все группы ударных самолётов перенаправлены на север. Что-то у флотских там случилось, и вдобавок они опять забрали себе наши самолёты. Вот дерьмо. И фрегаты тоже все отошли на север. Но мы не можем ждать час. Парни на берегу несут большие потери. Свяжись с катамаунт и колонял. Пусть поработают их пятидюймовки. Там на берегу не так много целей. Пары 127-миллиметровых должно хватить, если только у красных нет бетонных сооружений. 2 ноября, местное время 5.35, Камчатка, побережье Овачинского залива, северная часть бухты Малая Саранная, мыс между озерами Малый и Большой Вилюй, позади перешейка между бухтами Малая Саранная и Безымянная, позиции 1-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты, 2-го батальона, 211-го мотострелкового полка, 22-й дважды краснознаменной Краснодарско-Харбинской мотострелковой Чапаевской дивизии. Ты что, не понял? Городскую олень в натуре. Быстро метнулся готовить хавчик. Зря что ли мы анзен на трое суток получили? Ну и что, что ты вместе с нами окопы копал? Мы сейчас будем вести, как это, а, наблюдение за угрожающим направлением. Да и покурить не мешают. А ты всё равно не куришь. Так что давай, фраер, работай. Олег тяжело вздохнул и принялся открывать банку тушёнки на расстеленном под деревом брезенте. У гораз дела его же попасть в это место. Сначала тощего нескладного паренька с городских окраин Алма-Аты военкомат законопатил аж на Камчатку, а потом ему, единственному из их призыва, опять не повезло. Он один попал в отделение, состоящее из старослужащих. Сначала он даже обрадовался, все-таки с опытными солдатами легче служить, да и легче выживать в условиях начавшейся войны. Но потом, когда узнал своих сослуживцев подробнее, мысленно схватился за голову. Остальные шесть человек из его отделения были местные, включая сержанта. Это бы еще ничего, из коротких разговоров со своим призывом там тоже было много местных. Но вся проблема была в том, что в отделении, куда попал Олег, местные были из одного поселка, Атласова. И даже не из самого Атласова, те, как ему сказали, были тоже нормальные, а из атласовского леспромхоза. А леспромхоз это такая сборная солянка, где кроме вольных были и расконвоированные эзеки, и бывшие эзеки, осевшие в посёлке после освобождения, из находившегося поблизости лагеря. Ну и нравы там были соответствующие. Учители помогать в изучении военной службы никто из его сослуживцев по отделению даже и не думал. А вот свалить всю работу на молодого городского это, пожалуйста. Хорошо хоть окопы копать одного не заставили. Понимают, что командир взвода скоро появится с проверкой. Если позиции не будут готовы, с сержанта вполне могут и лычки сорвать. Но сам сержант заводил и в этой полууголовной компании не был, хотя молча или короткими междометиями и поддерживал приказы Луты, неформального лидера, уже успевшего отбыть два года в детской колонии. Между собой они так и общались, по кличкам, которые получили с детства в своем поселке. Но от Олега сержант требовал обращения «товарищ сержант», а не «битор», как его называли «свои». Сам Битор, окончивший с грехом пополам семилетельную школу в Атласово и работавший там вальщиком леса, непонятно по какой причине попал в сержантскую учебку. Единственное, что он вызубрил там на зубок, это уставы, особенно внутренней и караульной службы. Но и в обращении с оружием у местных проблем никаких не было. Все умели и стрелять, и чистить свое оружие после стрельбы. Правда, Лута и еще пара его прихлебателей, Чика и Зяма, норовили подсунуть чистку своих автоматов Олегу. Ага, мотивируя это так: пусть городской поучится, не умеет же ничего. Ну что, городской, готов хавчик? Простужена просепел у Олега на духом лута. Ага, вижу, ты молоток. А теперь ты иди в единоблюдение, а мы пока пожрём, заявил он под дружное ржание остальной компании. Олег посмотрел на сержанта, но тот только молча кивнул ему в сторону моря. Он угрюмо поднялся и поврёл как окоп у гранатомётчиков, оттуда был лучший обзор. «Да не ссы! Оставим мы тебя пожрать, если чего останется!» Прокричал ему в спину Лута под смешки остальных. 2 ноября, местное время 10.36. Камчатка, побережье Авачинского залива. Перешеек между бухтами Малая Саранная и Безымянная. Позиции 3-го взвода 3-й роты 2-го батальона 211-го мотострелкового полка 22-й дважды краснознаменной Краснодарско-Хорбинской мотострелковой Чапаевской дивизии. Эти позиции командиром 211-го полка были признаны второстепенными. За небольшой сопкой, на которой, собственно, и вырвало копыт реки Взвод, удобного прохода не было. Был лишь узкий и низкий перешеек между берегами озер Большой Вилюй и Пресная. Береговой пляж впереди вроде бы был достаточно протяженный, длиннее даже, чем береговой пляж Бухты Малая Саранная, не говоря о Бухте Безымянной или Бухте Спасения, как ее еще называли. Но за узкой песчаной полоской пляжа сразу начиналась глубокая и широкая протока, соединяющая озёра Малый и Большой Вилли, на южном участке и озеро пресное на северном. Так что американцам, попробуй они высадиться здесь, деваться было вроде некуда, только лесть в лоб на крутой склон сопки, где засел третий взвод. Вдобавок склон этот был признан непроходимым для техники. Поэтому было решено, что для обороны этого протяжённого, длиной более 500 м участка Хватит одного взвода. Вдобавок на самом пляже накидали мин большей частью противопехотных. Эти решения, вроде бы и тактически грамотные, но не учитывающие некоторые особенности техники и тактики противника, привели к быстрому прорыву центра обороны второго батальона 211-го полка. Американцы, благодаря известным заранее данным разведки, танков на этот пляж не высаживали. Первая волна высадки состояла из двух рот плавающих бронетранспортеров. в количестве 14 машин ЛВТП-5. В восьми из них находились по 25 морских пехотинцев со своим штатным вооружением. Два были штабными, в четырёх размещены два миномётных отделения по 4 штуки 60-миллиметровых миномётов с расчётами и боекомплектом, ровно половина миномётного взвода батальона плавающих бронетранспортеров. На пляж выбралось сразу 6 БТР, один с бульдозерным отвалом, резко поехал к центру пляжа. Но сразу же подорвался на противотанковой мине. Мина, рванувшая под левой гусеницей, вынесла у БТР большой кусок гусеницы сразу вместе с тремя катками, но БТР не загорелся. У него открылись передние двери, велечено их в гаражные ворота, и оттуда, сразу залегая в песок, начали выбегать морские пехотинцы. Остальные пять машин вышли из воды, где противотанковых мин не было, только противопехотные. и сейчас они с негромкими хлопками бесполезно рвались под гусеницами БТР. Олег поудобнее перехватил автомат, пытаясь взять в прицел морских пехотинцев, выскочивших из-под битва БТР. Но сзади его за плечо ухватил сержант. «Ты чё, городской, стрелять команды не было. И вообще, у нас, как это, отсечная позиция, типа засады. Так что не вздумай палить, сразу нас демаскируешь». Олег открыл рот, чтобы попытаться возразить, Но тут в небо у КП «Роты» взлетела красная ракета, и батальон открыл огонь. Весь, кроме их отделения. Его взвод, вернее, два отделения, сидевших на маленькой сопке в середине пляжа, тоже начали стрелять. Автоматы и три пулемета выкосили американцев, по которым хотел стрелять Олег. А потом, из окопов на сопке, рванулись две дымные спицы, которые уперлись в корму еще одного БТР, ехавшего как раз в сторону отделения Олега. Раздался громкий хлопок, И из развороченной кормы повалил черный дым, а потом БТР и вовсе заполыхал. Из открывшихся дверей стали выбегать морпехи, некоторые горели, и, катаясь по песку, сбивали с себя пламя. Момент для отделения был очень удобный, но оно не стреляло. «Мы так и будем прятаться?» — прямо спросил Олег, глядя в упор на Битора. Олег перевел взгляд на Луту, тоже подползшего к ним. Сержант отвел глаза. Лута тоже. И Олег вдруг понял, что они просто боятся. Но как можно надеяться отсидеться в окопе? Это же война. Американцы не пощадили спящих стариков и детей, потровив их газами. Неужели биторс с компанией думают, что они пожалеют их, одетых в советскую военную форму и держащих в руках оружие? Он хотел было всё это высказать им в лицо, но тут американцы опомнились. С 12 оставшихся БТР хлыснули очереди пулемётов, совершенно затопивших маленькую сопочку фонтанчиками пуль. Из остановившихся на пляже БТР начали выбегать все новые и новые морпехи, сразу начинавшие поливать куцы и советские позиции из автоматических винтовок. И вдобавок из одного БТР выскочившие солдаты стали быстро собирать маленькие минометы прямо у воды под прикрытием высокого и длинного корпуса БТР. Прошло еще несколько секунд, и первый миномет, подскочив, с хлопком выбросил мину, разорвавшуюся рядом с советскими окопами, огонь из которых стремительно стихал. Вся эта картина была как на ладони, как в театре, перед раскрывшими рот бойцами отделения Битора. Но первым опомнился не он, а Лута. «Битор, надо сваливать отсюда, быстро. Сначала через верх, по лесу, а потом там, под берегом, тропка есть, с пляжа не видно. Пойдем вдоль озера, и потом по ручью наверх, к сиделке выйдем, а там в горах затихаримся. Че-то мне такая война не нравится. Да брось эту дуру, лучше оба сидора со жратвой возьми!» – прикрикнул он на зяму, По штату считавшийся гранатомётчиком отделения и пытавшийся в этот момент взвалить на себя длинную трубу РПГ-2. Всё отделение, услышав речь Луты, уже собралось рядом. Парни, да вы что, бросить позиции решили? Да нельзя же так, в отчаянии закричал Олег. Пацаны, берём только автоматы и жратву. Тебе нельзя. Вот ты и воюй. А нам можно, мы пойдём. А ты, если хочешь, оставайся, как это прикроешь наш отход. Вот. Неожиданно глинной тирадой разразился битор. Олег потрясённо наблюдал, как все шестеро, побросав амуницию, гранатомёт и пулемёт с боеприпасами, быстро исчезают в густом кустарнике. Потом, встряхнувшись, подхватил гранатомёт и на четвереньках перебежал в окоп, занимаемый ранее замой. На пляже бой уже затих. Первые американцы уже забрались на центральную сопку, не спеша переходя между разрушенных окопов и достреливая раненых. Техника же, выбравшись на пляж, укотал его полностью, за исключением куска перед позициями взвода, где были установлены противотанковые мины и торчал подбитый БТР с бульдозерным отвалом. Но вот первый БТР, сыто взрыкнув мотором, не спеша подъехал прямо к его позициям. Олег сначала вжался в окоп, но потом понял, что увидеть его американцы могут только с трудом, и то, когда он высунется из окопа для выстрела, а они задерут голову. Окопы отделения были вырыты на крутом склоне, метрах в 40 над урезом воды. А американские БТР не спеша съехали с пляжа в воду и снова поплыли, проламывая тонкий лед, на этот раз по протоке, направляясь в озеро Большой Вилюй, прямо в обход основных позиций батальона, оборонявших бухту Безымянная. Олег вышел из оцепенения лишь только тогда, когда мимо него в протоке внизу проплывал уже четвертый БТР. Закусив до крови губу, он проверил гранатомёт и поднялся из окопа в полный рост, судорожно вспоминая наставление о стрельбе из РПГ-2. Но промахнуться сверху с расстояния полсотни метров в огромный сарай длиной 9 и шириной 3,5 м не смог бы даже и ребёнок. Дымный след гранаты воткнулся прямо в середину БТР, плывшего шестым. Олег сразу же опустился на дно окопа, гадая, заметили его или нет. Снаружи началась беспорядочная стрельба. пока он лихорадочно перезаряжал гранатомет. Глубоко вдохнув несколько раз, Олег снова поднялся из окопа. БТР, по которому он стрелял, повернул обратно на пляж. Люки у него наверху теперь все были открыты, из них валился из-за дым. Из одного из них, прямо на крышу, два американца вытаскивали третьего, явно находящегося без сознания. Решив, что этот БТР пока выведен из строя, он прицелился в другой, который проплывал ближе всего к нему. На этот раз он прицелился более тщательно, метя в кормовую часть. Короткий хлопок, и опять дымный розчерк гранаты упирается почти туда, куда он и метил, возле моторной решетки двигателя. На этот раз его заметили. Он еле успел нырнуть на дно окопа, как наверху засвистели пули. А потом еще и в душу проник противный холод после свиста первых мин. Несмотря на это, он упрямо начал заряжать в РПГ-2 третий выстрел. Стрельба вокруг его окопа вроде бы начала стихать, хотя мины рвались вокруг довольно часто. Он, подавляя нервную дрожь, начал снова подниматься в окопе, когда за спиной рвануло. Спину обожгла такая боль, что из вдруг онемевших рук сразу выпал гранатомет. Он свалился в окоп, скручившись в три погибели, но боль все усиливалась. В голове вдруг зашумела, неровная стенка окопа, по которой он бессильно царапал рукой, вдруг стала нерезкой, а потом и вовсе расплылась перед его взором, и навалилась темнота. Подбитый вторым выстрелом Олега БТР горел, постепенно сносимый течением вдоль косы на юг, обратно в море. Морпехи, выбираясь из верхних люков, вытаскивали убитых и раненых. Битор с Лутой и остальной компанией пережили Олега ненадолго. Они бежали, вернее, брели по тропке, которая проходила по берегам озера Большой Велюй. Бежать получалось плохо, ноги проламывались через тонкий лёд и вязли в забученном песке, смешанном с илом. И в этот момент всю группу обнаружил пулеметчик первого ЛВТП-5, к тому моменту выплывшего из протоки. С расстояния всего 200 метров он скосил их одной длинной очередью. Обе ноги у Битора, оказалось, были в раскаленных клещах. Он поднял голову и огляделся. Рядом, лежа на боку, бессмысленно разевал рот лута. Изо рта у него густо лезли красно-розовые пузыри. «Не жалец», — отстраненно подумал Битор. «Остальные вообще не шевелились». Потом он медленно волочание подвижные ноги по полс, с трудом проламывая лёд к берегу. Перед глазами всё плыло и путалось, поэтому он не заметил, что ползёт прямо в глубокую промоину, образованную весенним паводком у самого подъёма на берег. Да и проклятый лёд мешал, закрывая всё ровной белой коркой. Осознание, что он ползёт не туда, пришло слишком поздно. Под грудью и руками, вместо юлистого, оно всё-таки грунта Неожиданно оказалась затхлая вода, причем довольно глубокая. Битор попытался упереться руками и двинуться назад, несмотря на адскую боль из перебитых ног. Но Ил под руками легко проваливался, опоры никакой не было, и он все глубже сползал в промоину. Наконец, лед оказался на уровне, запрокинутой назад головы. Битор попытался закричать, но в рот уже хлынула вонючая вода в перемешку с взбаламученным Илом. И он, уже захлебываясь, вспомнил отчаянные глаза Олега. «Стоило ли убегать, чтобы так позорно подохнуть?» Остатками угасающего сознания подумал сержант-дезертир. 2 ноября. Местное время 10.40. Камчатка. Побережье Авачинского залива. 700 метров к северо-западу от западного берега озера Большой Вилюй. Позиции 3-й батареи 3-го голубичного дивизиона 157-го артиллерийского полка «Связь». 22-й дважды краснознамённый Краснодарско-Харбинская мотострелковая Чайповская дивизии. Быстрее, быстрее, торопил батальоницев молоденький лейтенант в грязном мундире и с одни моторванным погоном. Вопиющее нарушение формы одежды, но сейчас его никто не замечал. Батарея, меньше получаса назад, едва открыв огонь по американским высадочным средствам, была тут же атакована американскими штурмовиками. а потом ее позиции были дополнительно обстрелены из корабельных орудий. И в настоящее время во всех штабах советских и американских она уже считалась уничтоженной. Кое-где ее тактическую отметку уже успели перечеркнуть на карте или даже стереть ластиком. Но в реальности батарея еще жила. Частично, но жила. От нее уцелела одна 122-мм гаубица М-30 из 6 и 14 человек личного состава из 65-ти. Из офицеров уцелел только один командир третьего огневого взвода, который отчаянно подгонял батарейцев. Весь автомобильный парк батареи сейчас полыхал в распадке позади разрушенных позиций, на которых остались одни трупы и остальные пять раскуроченных орудий. А остатки личного состава батареи сейчас на руках по редколесью толкали и тянули тяжелую, весом почти в две с половиной тонны, гаубицу, чтобы выкатить ее на прямую наводку. Несколько минут назад передовой корректировщик сообщил о прорыве американцев прямо по воде озера Большой Вилюи в центре позиции 2-го батальона. С прежнего места гаубица не могла вести огонь прямой наводкой. Все-таки гаубица – это артиллерийская система, ведущая огонь почти всегда с закрытых позиций. Ее снаряды летят по навесной траектории, поржая противника через возвышенности, одновременно само орудие остается невидимым для противника. Прямая наводка для гаубицы – Это крайний случай, последний шанс. И вот сейчас этот случай наступил. Наконец-то вспотевшие до исподнего белья и вымотавшиеся до смерти артиллеристы выкатили гаубицу на пологе и поросшую соснами пригорок, с которого просматривался берег озера. Пока одни солдаты наскоро маскировали орудия нарубленными сосновыми ветками, наводчик стал ловить в прицел один из американских бронетранспортеров, уже выехавших из озера. Американцы увлеченно расстреливали из пулеметов автотранспорт 1-й и 2-й мотострелковых род, стоявший в лощинах неподалеку от берега. Один из БТР повернул направо, заходя в тыл мотострелкам, оборонявшим берег бухты Безымянная. Второй медленно поехал по дороге к ним, в сторону Величинска. «Давай, наводи на этого, который по дороге едет. Черт, ему же 100 метров до блиндажа, где медпункт батальона осталось. Быстрее, пока он не надумал десант высаживать». прохрипела запалённая душа наводчика лейтенант. Все остальные номера расчёта замерли в напряжённом ожидании. Снарядный уже присев за орудием, держал в руках следующий осколочно-фугасный снаряд. Зарядный, также присев за ним, держал гильзу с пороховым картузом. Замковый справа от казённика вращал маховик механизма вертикального наведения до совмещения подвижной и неподвижной стрелок прицела. Зарежающий замир в ожидании выстрела, готовясь как можно быстрее подготовить гаубицу к следующему. Остальные артиллеристы в это время уже были на старой огневой, поднося тяжёлые ящики со снарядами и зарядами к новой позиции орудия. В те времян мозакопа, вырытого возле блиндожа батальонного медпункта, по американским БТР раздались редкие выстрелы из карабинов. Первый БТР остановился, довегнув чуть влево и начал открывать переднюю высадочную апарель. как раз подставив её под прямую наводку наводчику. Опарель успела опуститься лишь до половины, когда в неё в уже открытую часть влетел 122-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд весом почти в 22 кг. БТР исчез в багрово-красной вспышке взрыва. Вот он был, а вот в следующую секунду его нет. На месте него огненный шар, от которого в разные стороны отлетают громадные куски бронированной машины. Когда вспышка огня улеглась, На месте БТР было лишь искорёженное до неузнаваемости гусеничное шасси с разбросанными доляков стороны и броневыми листами корпуса и никого из живых людей. Но расчёт выразил свою радость от удачного попадания только скупыми фразами похвалы в адрес наводчика. Остальные БТРы уже разворачивались в сторону выдавшего себя выстрелом орудия. Открывались апертуры для выпуска десанта, а первые пули из башенных пулемётов уже начали стучать по щиту оружия. Но следующий снаряд был уже в стволе орудия. Зарядный дослал туда картуз, замковый закрыл затвор, еще пара секунд на прицеливание, и вот еще один ЛВТП-5 получает фугасный в бортовой экран, закрывающий гусеничную полку чуть выше седьмого катка. Снаряд просто проломил экран, пробил борт в моторное отделение и разорвался внутри, развалив двигатель и оторвав четыре ближайших катка. скосообоченная БТР быстро загорелся. Из полуоткрытой оперели и верхних люков начали выбираться уцелевшие оглушённые морпехи. Немного, всего несколько человек. Осколочно-фугасный 120-миллиметровый снаряд это очень много, даже для такого большого сарая, как LVT P5. Большая часть десанта осталась внутри, контуженная разрывом снаряда и поколеченная кусками двигателя и перегородки моторного отсека. Летенант нетерпеливо оглянулся. У них оставалось всего два снаряда, остальные вот-вот должны были поднести со старой позиции. И оцепенел от увиденного. За шумом боя никто из расчёта не обратил внимания на начавшуюся стрельбу позади них. Да и смотрели все вперёд на вражескую бронетехнику. И сейчас лейтенант, оглянувшись назад, увидел, как убивают его батальонцев густо высыпавшие из леса вражеские морские пехотинцы. Мгновением позже они перенесли огонь своих М1 и М14 на расчёт на этот раз не прикрытый никаким щитом. Замковый еще не успел закрыть затвор, как рухнул на казенник, получив очередь в спину. Остальные номера расчета пережили его на считанные секунды. Все было кончено. Расчет последнего орудия 3-й батареи 3-го гаубичного дивизиона 157-го артиллерийского полка погиб, успев сделать только два выстрела прямой наводкой. Минуты спустя американское командование высадки получило донесение... Последние вы фалёт на воде Санта с морским. 2 ноября, местное время 10:46. Камчатка, побережье Авачинского залива, 1,5 км к западу от бухты Безымянная. Командный пункт второго батальона 211-го мотострелкового полка 22-й дважды краснознамённой Краснодарско-Харбинской мотострелковой Чепаевской дивизии. Товарищ полковник, без срочной поддержки артиллерии и танками позицию удержать не смогу. Противник высадил у меня в тылу в районе Величинского аэродрома вертолётный десант до батальона с миномётами и безоткатными орудиями. Они продвинулись до перевала Сидёлка на правом фланге и до высот Голгофа и Столовая на левом. Приданная огаубичная батарея уничтожена. Последняя орудия погибла 5 минут назад. На правом фланге у Ильина танки и бронетранспортёры противника при поддержке огня корабельной артиллерии ворвались уже на линию обороны. В центре противник на плавучих бронетранспортёрах прорвался до западного берега озера Большой Велюй, соединившись с вертолётным десантом и разрезав батальон надвое. В бухте Безымянной противник высадил тяжёлые танки, больше десятка, гранатомёты и безоткатное орудие. Лобовую броню этих танков не пробивают. Без помощи батальон погибнет через час.